Зачем я здесь лежу? Мы все лежим здесь, словно наслаждаемся покоем. Так что мне тут до старости лежать? Ксенофонт, анабазис. Орех принимает решение. Дело в том, Орех, что ты и сам не верил, будто старшина тебя послушается. Ведь не верил? чего ж ты тогда хотел. Снова наступил вечер, и Орех с Пятиком и еще двоих приятеля щипали в лесу траву. Черничка, кролик с черными пятнышками на кончиках ушей, тот самый, который днем раньше испугался Пятика, внимательно выслушал рассказ Ореха про доску с объявлением, и заметил, что, по его мнению, люди оставляют такие штуки, вроде знаков или посланий, так же, как кролики, когда надо отметить тропинку или дырку в ограде. Второго кролика звали одуванчик. Это он завел разговор о равнодушии Триараха к пятиковым страхам. — Да не знаю я, на что надеялся, — сказал орех. Я никогда раньше даже не подходил к нему близко. Но я подумал, пусть, пусть он вообще не захочет нас выслушать. Но, по крайней мере, никто потом не сможет сказать, будто мы не сделали все, что в наших силах, и никого не предупредили. Тогда, значит, ты и в самом деле думаешь, что нам надо чего-то опасаться? Уверен. Я, знаешь ли, хорошо знаю, Пятика. Черничка открыл было рот. собираясь ответить. Но тут из густого подлеска выскочил еще один кролик и шумом свалился в яму под Куманикой. Это был Шишак. — Привет, Шишак! — сказал Орех. — Сдал дежурство? — Сдал, — сказал Шишак. И похоже, что навсегда. — Что ты хочешь этим сказать? — Ушел я из Ауслы. Вот что! — Не из-за нас ли? — Может, из-за вас. Триарах, когда его будет, после нафрита. Быстро выходит из себя, особенно если решит, что разбудили из-за пустяка, и он отлично знает, кого как задеть за живое. Я знаю немало таких, кто жил бы себе спокойненько, додумал да только о том, как бы не потерять звание правой лапы старшины, но, боюсь, для меня слишком много чести. Я сказал, «Меня мало волнуют привилегии Ауслы». Настоящий кролик сумеет добыть себе все, что нужно, и без нее. Он посоветовал мне не поддаваться порыву и решил, что этого достаточно, но я все-таки ухожу. Никогда не считал, что таскать салат, достоять да возле его норы на карауле — цель всей моей жизни. И настроение, я бы сказал, у меня прекрасное. Скоро никто здесь не будет таскать салат. — спокойно сказал Пятик. — А, это ты, Пятик? — сказал Шишак, впервые обратив на него внимание. — Вот и отлично! Я как раз шел посмотреть на тебя. Я все думал о том, что ты сказал старшине. Слушай, а ты часом не решил всех нас разыграть, чтобы прославиться? Или правду сказал? — Правду, — ответил Пятик. Хотел бы я, чтобы это был розыгрыш. Значит, вы уходите?» Прямота шишака ошеломила всех. А дуванчик пробормотал. «Уходим?» «Ой, фритрах!» А Черничка шевельнул ушами и очень внимательно посмотрел. Сначала на шишака, потом на ореха. И орех ответил. «Мы с Пятиком уходим сегодня ночью». — подумав, сказал он. — Не знаю точно куда, но если кто хочет, может отправиться с нами. — Отлично! — отозвался Шишак. — Тогда берите с собой и меня. Меньше всего Орех рассчитывал на столь серьезную поддержку. В голове мелькнула мысль, что Шишак, конечно, в трудную минуту пригодится, но ладить с ним будет нелегко. И уж, конечно, ни за что гвардеец не захочет делать, что ему скажет, пусть даже не приказывая, какой-то задворник. Да какое мне дело, был он в Аусле или нет, — подумал Орех. — Если мы уйдем вместе, я никому не позволю своевольничать. А может, и идти не стоит? Но вслух сказал только, — Отлично! Мы тебе рады! Он оглядел остальных. Они не сводили глаз с него из шишака. Первым нарушил молчание Черничка. «Кажется, я тоже пойду», — сказал он. «Я еще не совсем понял, из-за тебя это, Пятик, или нет. Но так или иначе, нас в городке сейчас слишком много. А если ты не попал в Ауслу, приятного в этом мало». — Забавно. Ты боишься остаться. Я боюсь идти. Лисы, ласки, посередине — пятик и ни минуты покоя. Он сорвал привядший листик и принялся медленно жевать, изо всех сил пытаясь скрыть страх, потому что весь его опыт предупреждал об опасностях. подстерегающих кроликов в неизведанных землях за пределами городка. — Если мы Пятику верим, — сказал Орех, — значит, считаем, что уходить надо всем. Так что с этой минуты и до отхода каждый должен уговорить как можно больше наших. — Думаю, Ваусли тоже стоит кое с кем побеседовать, — сказал Шишак. Если мне удастся кого-нибудь убедить, вечером приведу с собой. Но за пятиком не пойдет никто. Никто не захочет, за здорово живешь, потерять звание гвардейца. Да и я бы не захотел. Чтобы поверить в пятика, надо услышать его собственными ушами. Как я. Ясно. Ему было что-то вроде послания. А в таких штуках я не сомневаюсь. Не понимаю, почему не поверил Триарах? Потому что Триараху не нравится все, что пришло в голову не ему, — ответил Орех. А второй раз не обратишься. Мы попытаемся собрать как можно больше кроликов и встретимся снова в час фа инле Тогда же и тронемся, времени в обрез. Беда, какой бы она ни была, ближе с каждой минутой. И еще шишак. Триараху вряд ли понравятся разговоры с гвардейцами. Капитану Падубу, думаю, тоже. Они, конечно, не станут возражать, если отсюда уберутся ошметки вроде нас. Но тебя терять не захотят. На твоем месте я бы думал, с кем говорить.